Пятница, 25 января 1924 год Несмотря на мороз, в райкоме полно посетителей. Землячка почти не оставалась одна у себя в кабинете. К ней обращались с утра до ночи, все время приходилось кому-то что-то советовать, кого-то поддерживать, кого-то куда-то направлять. Она не принадлежалась себе, а ей иногда хотелось остаться одной, собраться с мыслями, подумать, как и что делать дальше. Умер Ленин. Признанный вождь великой и могущественной партии. Враги надеялись, что его смерть поколеблет партию. Но нельзя поколебать партию, созданную Лениным. С первых шагов в своей деятельности Ленин готовил и воспитывал партийные кадры. Твёрдость, верность революционному марксизму. Все те, кого он воспитал, станут теперь ещё твёрже, ещё теснее сплотятся под знаменем Ленина. На столе землячки пачка газет. Правда за последние дни. Землячка развернула последний номер правды. Почти весь он посвящен Ленину. Вся страна скорбит о его смерти. И ею овладевает желание пойти туда, где находятся те, ради кого он жил, ради кого совершена Октябрьская революция, кому она сама отдает все свои силы. Сейчас место всех большевиков в народе. Она надела пальто, шапку, повязала шарф. Когда она спускалась по лестнице, кто-то спросил: "Не проводит ли её?" Она отказалась: "Нет, нет, я одна". Мороз стоял жестокий, но прохожих на улице было много. Все шли в сторону Балчуга, к дому Союзов. Она миновала мосты, дошла до Красной площади, спустилась через проезд возле Исторического музея и увидела очередь, тянущуюся от манежа к площади Свердлова. Такие же молчаливые человеческие очереди медленно двигались по Тверской улице, вдоль охотного ряда по Большой Дмитровке. Тысячи людей со всех концов столицы непрерывно подходили к дому Союзов. Вся Москва шла прощаться с Лениным. И на Тверской, и на Дмитровке, и в Охотном ряду горели костры, и вокруг костров стояли и грелись люди. Землячка медленно пошла по Моховой. Ночь дымятся костры. Люди негромко переговариваются. Удивительная сосредоточенность. Землячке хотелось встретить своих замоскворецких рабочих. Она остановилась и спросила, какая это организация? «С Урала», — ответили ей, «рабочий Урал-Меди». Землячка удивилась. «Сколько же вас?» «Двести человек». Землячка прошла дальше. «Какая организация?» «Завод «Мотор» Серповского шоссе. Сколько вас?» «Семьсот». Она прошла ещё. А это какая организация? Нижегородская железная дорога, завод железнодорожного оборудования. Она шла и спрашивала: "Откуда? Откуда?" и слышала всё один и тот же ответ: "Нижегородская железная дорога". Она опять удивилась: "Сколько же вас?" Оказалось, что с одной этой дороги прибыло 4000 человек. Сейчас страна прощается с Лениным. Днём ей пришлось быть в комиссии по организации похорон. Енукитцев в разговоре с ней сказал, что за 3 дня через колонный зал прошло более полумиллиона человек. Но землячка как-то плохо представила себе эту отвлечённую цифру. А вот сейчас она реально видела, сколько народу устремились в Дом Союза со всей страны. А мороз пощипывал всё жёстче, всё реже. При таком морозе даже одну эту Нижегородскую железную дорогу трудно переждать. Землячка всё никак не могла отыскать какую-нибудь свою, москворецкую организацию. Ненадолго она сдержалась возле питерских студентов. Петроградский университет прислал 500 человек. Они мерзли, притоптывали, где-то в глубине колонны прилушенно пели «Вы жертву и пали». Землячка прошла еще и вдруг встретила Михельсоновцев. Рабочие завода Михельсона, того самого завода, где в августе 1918 года СРК Каплан покушалась на жизнь Ленина. Однако землячка никого не узнавала. В очереди стояли молодые рабочие и работницы, недавно пришедшие на завод. Зато они узнали землячку, наверняка не раз видели и слышали, она часто выступала на заводе. Товарищ землячка, идёмте с нами. Разали Самойловна, не замёрзли? Они повели её к костру. Напротив церковки, по роскивой пятнице, полохал костёр. Эй, ребята, крикнул кто-то из Михельсоновцев. Подкиньте дровишек. И тут же откуда-то из очереди пробились двое ребят с вязанками дров за плечами. «Откуда дрова?» — удивилась землячка. «Принесли с собой», — объяснили ей. «В такие морозы одной казне московские улицы не отопить». Кто-то засмеялся, на него цыкнули, и вдруг тут же кто-то заплакал. «Ну вот еще!» — послышался укоризненный женский голос. «Держитесь крепче, товарищи! Владимир Лич не любил слез!» Говорила пожилая женщина. Землячка смотрелась в неё. Ей показалось, что она встречала её на заводе, старая работница и, кажется, член партии. Строгое лицо, на вид лет 50, а может и больше. Бывают такие лица. Время высекло морщины, опустило уголки рта, слегка затуманило глаза и на этом остановилось. Она всё говорила, говорила внятно и чуть на распев, как говорят с детьми, когда пытаются их утешить. "Чего плачете?" продолжала она. И лишь не любило ныне, стыдно, товарищи. Большевики народ закалённый. Она долго рассуждала о том, что надо быть сильнее и бодрее, и землячка запомнила эту женщину, запомнила, как пыталась она вдохнуть в окружающих бодрость. А народ всё шёл и шёл, очередь медленно продвигалась, и землячка двигалась вместе со всеми, хотя могла бы пройти в дом союзов по пропуску. Какой-то мужичонка в овчинном полушубке Здорово должно быть перемерзший. Он все подпрыгивал и тер лицо руками в шерстяных варежках. Шел в обратном направлении вдоль очереди и все с чем-то обращался к людям. «Товарищи», — услышала землячка, когда он поравнялся с ней, «может, возьмете в компанию? Всех просю». И до того все безжалостные. Он поправил на голове овчинную шапку и вопросительно помолчал. Но в очереди тоже молчали. И мужик, который уже раз отбежал к ближнему костру. «Холодные люди», — пожаловался он неизвестно кому, — «никакого сознания». Возле костра стоял красноармеец. «Постой, постой, отец!» — обратился он к мужику. «Да ты никак и вчера здесь всю ночь болтался!» «Именно верно!» — подтвердил мужик. «Были мы и вчерась, и позавчерась, и завтра придем!» «А что, вчера не допустили?» — посочувствовал красноармеец. Зачем мне не допустили, обиделся мужик. Вполне допустили, только доступу одна минута, а в одну минуту всё в сердце не вместишь. Так несправедливо же отец возразил красноармейец. Проститься всем хочется, а ты будешь тут по 10 раз. Вокруг мужика уже столпились, прислушались к разговору. Это мы понимаем, тут же согласился мужик. Только у меня особый случай. Какой такой особый? спросил кто-то из толпы. Такой же, как у всех. А вот и не такой обиделся мужик. Вам он правитель, родитель за вас, а мне товарищ Ленин личный знакомый. Он снял варежки и протянул к костру руки. Вспышка огня окрасила его полушубок в оранжевый цвет. И окружающие ещё ближе подошли к мужику. А вы не смейтесь, потому как я в самом деле знакомый Ленину, настойчиво повторил мужик, с охотой принимаясь рассказывать и как бы хвастаясь даже своим рассказом. 3 года назад из Брянска я приезжал насчёт общественной мельницы. Ходил, ходил. Всё как есть, бесполезно. Ну, а у меня сын на фабрике у Брамлея работает. Вы говорит Папаша: "Не отчаивайтесь. У нас через 2 дня в районе собрание. На том собрании будет товарищ Ленин. И не иначе, как надо вам, Папаша, с ним там повстречаться". Мужик принялся рассказывать, как он попал на собрание. Провел его сын, никаких строгостей при входе не было. Встал он на двери, через которую прошел Ленин, и ждал, когда Ленин пойдет обратно. Товарищ Ульянов Ленин кинулся ему на переезд. «Послухайте, что скажу, потому как прислали меня мужики насчет общественной мельницы». И Ленин остановился, подал руку. «С превеликим моим удовольствием, — сказал, — особливо, ежели вы по общественному делу. Повел Ленин мужика в какую-то комнату». И вот в прокуренной комнатушке заводского клуба состоялся самый важный для мужика разговор. И Ленин посмотрел бумаги, оставил у себя и долго ещё беседовал. Всё выи спрашивал, как живёт народ, чем волнуется и какие имеет виды на будущее. Потом взял и написал письмо. Какое письмо? Насчёт мельницы? Да не насчёт мельницы, насчёт меня, насчёт мельницы он свою указанию о посла прислал. Внушительно пояснём мужик. Написал личное мне письмо, касаемое лично моего положения. Какого же положения? А моего опять повторил мужик, и с недоумением посмотрел на слушателей. А что ещё за личное дело было у тебя, Клининов? А не было никакого дела, сказал мужик. Только он сам его нашёл и написал записку, и я тую записку теперь за всегда ношу при себе. А ну покажи, покажи. Мужик полез в карман до стал кисет, где давно уже не было табаку, а лежали немудрящие мужицкие бумаги, среди которых и находился заветный листок. Это действительно была подлинная ленинская записка, написанная на бланке председателя совнаркома. Вупр д, товарищ, надо устроить ему сапоги. В Ленин. Ну и как, устроили тебе сапоги? спросил кто-то из очевий. Хитрый мужик Лукао прищурился. Ежели бы устроили, забрали бы у меня письмо. Сапогами не пробрасаешься, взяли бы письмо для отчёта. Сапоги мы уж как-нибудь сами справим, а Ленинское это послание я всю жизнь хранить буду и детям своим завещаю хранить. И тут мужик вошёл вместе с сосеми в подъезд дома Союзов, а землячка подумала, что она тоже сохранила бы такую записку. От неё исходило то великое тепло, которое ощущали все, кто хоть раз соприкоснулся с Лениным. Землячка поднимается вместе со всеми по мраморной лестнице. Глубокая ночь. А народ идёт и идёт, нет конца человеческому потоку. Белый колонный зал, сияют люстры, красные чёрные полотнища, колышутся листья пальм, бесчисленные венки. Оркестр играет Вагнера, чью музыку так любил Владимир Ильич. На возвышении в открытом гробу Ленин. У изголовья застыли Надежда Константиновна и Мария Ильинична. В почетном карауле незнакомые люди. Мужчины в поношенных пиджаках, женщины в стареньких кофточках. Землячка всматривается в их лица. Нет, она их не знает. И знает. Это все те же люди, что стоят в бесконечной очереди к Дому Союзов. Коренастый широкоплечий Желтов, который следит за порядком в зале, вчера говорил. Мы отменили почетный караул для Чемен ЦИКа и других ответственных товарищей. Заменили их рядовыми рабочими с фабрик и крестьянами из прибывших делегаций. Мы чаще видели Елища, чем эти люди. Землячка невольно замедляет шаг, на сердце тяжесть. Впереди идёт женщина в сером полушальке, которая требовала на улице, чтобы никто не предавал сунынию. Она идёт ещё медленнее, чем землячка, еле переступает. Вот провнялась с возвышением и медленно опускается на пол, теряя сознание. землячка напрягает все силы своей души держись держись говорит она себе бери пример с этих двух женщин что бессменно стоят у изголовья колышутся листья пальм сияют люстры рыдает оркестр а люди идут идут идут